Брызнули первые ленточки темной крови. Чудовища бросались друг на друга, отрывали конечности и головы, вгрызались длинными клыками во вражескую плоть. Казалось, что даже на таком расстоянии слышен треск раздираемых мышц и предсмертные хрипы. Да, протянул Ветров. Хорошо, что л ю б и м а е не видят. Сцена для фильма про оборотней и вампиров. Обожаю такие киношки. воскликнул хакер во все глаза, уставившись на сражающихся тварей, в е ч н о бы смотрел. Особенно люблю картину, где короче пьют к р о в у ш к у из сисястой азиатской т ё л к и Она еще в а н г е л ы Чарли играла, кажись. Нам пора, напомнил старик. Не желаю становиться обедом для кого-нибудь из них. Я тоже не хочу, согласился Антон. И так до хрена в р е м и не потеряли. Спускаясь по лестнице, они негромко переговаривались. В первую очередь интересовало, почему никто не предложил укрыться в первые же минуты боя. Не подумал, признался Ветров, весьма с к о н ф у ж е н н ы й данным фактом. Уж кто кто, обывалый боец спецназа должен был разобраться в обстановке. Я тоже, пробормотал Антон, стараясь как можно тише ступать каблуками на гулкие металлические ступени. Никто не почувствовал, спросил с таким восхищением Лихутов, что даже остановился. Но выдаёте ламаки. Воздух весь кипел от энергетических призывов отцов и правителей. Неужели вы не слышали эти призывы? У меня руки даже дрожали, так хотелось в атаку пойти. Пошёл бы ты в атаку на Курской дуге, предложил ему старик. Выглядел сахан не важно, глаза слезились, идущая с правой ноздри кровь никак не хотела сворачиваться. Или по танковую дивизию тебя в окоп. Руки бы у тебя так задрожали, что писая пипетку себя оторвал бы запросто. Меня д р у г о е интересует. Антон опустился на одну ступеньку ниже и схватил хакера за рукав, запачканной грязью ватной куртки и верхний край бронежилета над ней. Ты почему не сказал об опасности, раз все знал? Дык, забегал глазами Валик. Посмотреть охота была, не каждый день такое кино демонстрируют. Убери руки короче. Он оттолкнул ученого и поспешил следом за Ветровым. а р к о д о в посмотрел на замыкающую ш е с т в и е Людмилу. Девушка только б р е з г л и в о сморщилась, глядя на хакера, и они продолжали спуск. На глубине метров сто от входного люка располагался небольшой металлический п я т а ч о к За ним начиналась еще одна лестница, винтовая, просверленная с необычайной точностью вертикальная шахта. Стенки были очень ровными и отполированными до блеска. Здесь также было светло. Через каждые десять ступенек встречались маленькие фосфоресцирующие светильники зеленого цвета. Освещения хватало, чтобы разглядеть ступеньку и не упасть. Перила отсутствовали. Благоухало здесь уже знакомым а р к у д о в о о кисловато-приторным. Запах очень напоминал о подземельях Стамбула, и Антон все время опасался, что из стен полезут шипящие твари. Впрочем, никто на пути не п о с т р е ч а л с я первого и единственного обитателя звена они увидели, когда лестница закончилась и открылся широкий подземный коридор, освещенный изумрудным сиянием. Он упирался в массивную металлическую дверь, такую внушительную на вид, что казалось, будто выдержит п р я м о е попадание баллистической ракеты. В проеме между приоткрытой створкой и тяжелым железным откосом слабо шевелился мужчина в кожаном мясницком халате. У лежащего напрочь отсутствовала правая рука и часть грудной клетки. Было странно видеть, что после таких ранений человек еще жив. Оторванная конечность вместе со шметками плоти и обломанной плечевой костью обнаружилась сразу за дверью. Металлический пол застилали неподвижные тела, окровавленные и изувеченные до неузнаваемости. Кровь была даже на гладких стенах и на потолке, свежая, беззвучно текли темно-алые ручейки. Главная комната звена образовывала правильный прямоугольник. Из центра его поднимался обелиск из неизвестного материала, мертво е н н поблескивающий зеркальной поверхностью. Казалось, что центральная фигура вырастает из пола и растворяется в потолке, являясь его продолжением. Почти у самого потолка обелиск окольцовывали три рельефные ленты. присмотревшись, Антон определил, что там закреплены маленькие черные цилиндрики, такие же, как игрушка Лихутова. Вокруг обелиска ютились, видимо расположенные по сторонам мировой р о з ы ветров невысокие каменные алтари, восемь штук. Шесть были пусты, на других лежали обнаженные тела мужчина и женщина славянской наружности. У обоих грудь была распилена посередине, ребра раскрыты, отсутствовали сердца. Кровь стекала по д в а заметным желобкам на пол, текла по нему и растворялась в узких щелочках, прорубленных у основания о б е л и с к а Людмила охнула и спряталась за спину Романа, чтобы не видеть жуткую картину. Антон же видел этот ужас даже с закрытыми глазами. Ты энергия здесь не просто бурлила, а сбивалась плотную, почти материальную волну. Бесконечным шлейфом она вливалась в комнату, п е р е к а т ы в а л а через алтари, исчезая в них и растворялась в обелиске. Разноцветная субстанция, перемешавшись, превратилась в жуткую алую кашицу, отдающую каскадам негативных человеческих эмоций: страха, ненависти, похоти, жажды убийства, зависти и предсмертного ужаса. Даже находиться рядом с таким отвратительным местом Аркудову было невыносимо. Эта энергия проходилась сквозь него, заставив присесть, обхватить себя руками за плечи и содрогнуться в рвотном рефлексе. Из живых вырезали. Сознанием дела заметил Нихутов. Представляете, короче, какой энергетический потенциал высвобождается в предсмертных конвульсиях. Сила. Глаза паренька л и х о р р а д о ч н о горели, приклеившись к поверхности обелиска. Наверное, подумал Антон. Этот дебил сейчас видит перед собой могущество. Но ну да ничего, мы это поправим. Он с трудом поднялся и пошел сквозь плотную п е р е н у т т й энергии к центру звена. Ушах пульсировала злоба, отвращение к делам человеческой расы, чужой расы, пусть даже она стала прародительницей человека. Такое не может существовать. Их всех необходимо уничтожить. Не советую этого делать, малыш. Донесся до него знакомый голос. Ученый от неожиданности выдохнул и остановился. Из забелиска о выступила высокая, угловатая фигура, гладкая, лоснящаяся шерсть, приоткрытая пасть, с р а з д а в ш е й с я в виде цветочного бутона челюстью, большие глаза с вертикальными звериными зрачками, острые уши. О, паньки! – в скричал Валентин. Какая встреча! Узнаешь меня, старая собака? Узнаю, – сказал полковник, приближаясь. Впервые за долгое время Антона с к о в а л леденящий ужас. Он отступил, зацепился ногой за тело в мясницком халате и начал падать. Роман подхватил его под руки, оттащил назад. Иван Петрович открыл огонь, не беспокоясь, что в з а м к н у т о м пространстве рикошет скорее навредит, чем поможет. Где твой сраный телепорт? заревел Ветров, обращаясь к л и х у того. Сзади Валик указал глазами за обелиск. из зеленого сияния выступили две фигуры н е ф и л и м ы помощника в привел поинтересовался Хакер делая шаг навстречу полковнику пробрались козлы сквозь вентиляцию как нашли черный ход неужто старички н е ф и л и м ы впервые за долгие годы не обосрались а даже сумели спланировать нормальную и военную акцию удивил ты меня Павлуша очень удивил Пока основные силы дрались на открытом воздухе, хитрые бести прошли под землей, да? Антон задохнулся от догадки. Бледный как лунный диск, он смотрел на Хакера и не мог поверить. Ты говорил, что полковник никогда не называл тебя своим именем, но в джунглях Юкатана назвал его Павлом. А еще эти цилиндры – это не технология, не Филимов. Вон они, в о т к н у т ы е в обелиск. И еще твои знания. Кто ты? Неужели трудно догадаться? пожурил Антона Лихутов. Цилиндр – это хранитель сознания погибшего человека или анунака. Если подсунуть его никому глупому пареньку, то после смерти его физического тела в него вольется чужое сознание из хранителя. Не узнал, Антоша? Я ведь часто называл тебя детским именем, находясь в теле этого сосунка. Противно было притворяться, корчит дурака не по мне, но пришлось. Аркудову судорогой свело челюсть. Он догадывался, но поверить не мог. Это невозможно. Антон Игоревич Аркудов официальным тоном известил полковник: "Ты являешься единственным в своем роде экспериментом. Ребенком не Филима и Анунака. В тебе нет и грамма человеческого, поэтому ты здесь. Извини, что тебе пришлось пройти так много. Что? Шевельнул пересохшими губами ученый. О чем вы? К сожалению, я Анунак, улыбнулся Лихутов, а также и твой отец. Сознание Антона поплыло, он с трудом остался на ногах, вцепившись в руку Ветрова, захрипел: "Как же так?" и пошатнулся. Ирония вышла жесткая, да? Валентин обращался к полковнику: не человек пытается спасти человечество. Впрочем, он в меня пошел. Вряд ли бы пальцем о палец ударил, если бы ты не шантажировал его жизнью моей внучки. Сволочь ты, Паша, причем не заурядная сволочь. А ты, профессор, не лучше меня, басовито прогремел Павел н н а д ь е в и ч Ты сука похуже многих. Я бы никогда на собственном сыне эксперимента не поставил и разрушителя не ждал бы. А я вот жду. Тонкие губы лиху това расплылись. Мне судьба братьев куда важней каких-то личных привязанностей. Да и ты не особо о людях о в е ч к а х помышляешь. Скорее хочешь подмять все под себя. Зря ты с ретранслятора возвратился. Ты на каком сейчас уровне? – спросил полковник, не сводя глаз с Валентина. Далеко ушел. На последнем, радостно ответил Валентин. Игорь Васильевич Аркудов, родной отец Антона, покойный археолог, разоблачитель правды о жизни древних цивилизаций, чистокровный анунак. Но ты не переживай, хранитель сознания. Он вытащил из кармана и сунул обратно цилиндрик. Меня еще долго тут подержит. Успею посмотреть, как вы вместе с людишками не з в е р н е т е с ь в ад. Не биру-то уже близко. Хрен ты угадал, Мудила. Полковник шагнул вперед, низко опустив по р о с ш у ю шерстью башку. Наше з в е н ь я сумеет ее остановить. л ж е л и х о т о в расхохотался. В отхожем месте звенья твои, полудурак. Я их все изменил. Скажи спасибо моему замечательному сыночку. Антон тихо ахнул и закрыл лицо руками. Была огромной ошибкой допускать Валентина к частичкам цепи. Земля теперь осталась без прикрытия системы планетарной обороны. Паша, погоди таковать. Поднял руку а н у н а к Вы же проиграли. Лучше падай на колени и надейся, что я найду тебя на ретрансляторе и позволю возродиться п р и с л е д у ю щ е м возвращении разрушителя. Давай, собака, падай на колени перед своим хозяином. Это ты сейчас упадешь! Рыкнул полковник, делая еще один шаг и поднимая когтистую лапу. Забыл сказать, добавил поддельный Валентин. На помощь вашей базы под Иерусалимом можешь не надеяться. Знаешь, почему она уже более полгода транслирует только стандартные сигналы в цепь? Не знаешь, да? Мы ее еще весной атаковали. в ы с и л ь налоханулись, друг мой, когда пропустили вместе жертвенными овцами одного из моих братьев. Полковник страшно завыл в безысходной муке.